Спрашиваю я. «Брукс, у тебя со слухом проблемы?» «Нет. Тогда я прошу не задавать глупых вопросов. Правую руку вперед. «Это еще зачем?» «Правую руку вперед. Протягиваю руку ладонью вверх, но Келлер переворачивает ее и быстро ставит мне на кисть какой-то штамп. Но есть интересность. Я заметила тату на его руке. Оно буквально на пару сантиметров выглядывает из-под рукава. Легкие всполохи, плавными линиями, как волны прибоя, скрываются под черной формой. Отличная работа. Хотела бы я посмотреть на всё тату целиком, если бы его обладателем был кто-то другой. Отнимаю руку и потираю черный круг. Он не стирается. «Какого хрена?» — не выдержав, спрашиваю я. «Не выражаться. Это знак неуважения и непослушания». «Официально заявляю».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 «Где мама и Лекса?» «Не знаю, меня только вчера выпустили из стеклянной комнаты». «И меня?» Выходит, на базе номер восемь не только док занимается полузаражёнными, но и еще кто-то. «Как ты?» — спрашивает друг, держа меня за плечи. «Нормально. Нужно найти Лексу и маму». Темноволосая девушка в черном окликает Ларри и напоминает ему, что на еду осталось не так много времени.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 Как я понимаю, имя Рыжего — Хюга. Я даже не знала, что у него есть очки. Рыжий выходит немного вперед и вопит, как резанный. «Ложь! Она вчера видела, как я убирала их в тумбочку. Для чего мне вообще уперлись твои очки? Это у тебя нужно спрашивать». С ним разговаривать бесполезно. Дальше обращаюсь к Синтии. Я не брала его очки. «Обыщите её».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 «Я так и знал, что она воровка. Да у нее на лице это написано». Синтия отдает очки Хьюга и обращается ко мне. Идем. И тут я начинаю напрягаться. «Куда?» «Синтия, я не брала его очки, у меня со зрением все в порядке». «С этим уже Келлер разберется, говорит Хьюга. «Вот ты, рыжий ублюдок, решил таким образом меня подставить?» «Это ты решила отомстить мне».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 Синтия стучит, и я слышу голос из комнаты. «Войдите». «Гадство, он здесь». Синтия толкает дверь и подталкивает меня вперед. Переступаю порог комнаты. Келлер сидит за столом и, увидев меня, говорит. «Слишком часто». «Что слишком часто?» «Брукс, я тебя вижу слишком часто». «Уж простите, это не моя вина».